Глава вторая. Про уродов и людей. Этажом ниже раздался подозрительный скрип. Явно вредный дед подслушивал за дверью. «Подожди, не говори», — прошептал я Даши, взял ее за руку и повел вниз по лестнице. «Здорово стертые ступени. Сколько лет этому дому, интересно?» Мы вышли на улицу и прошли мимо распахнутых церковных ворот. Кучковавшиеся у церковной ограды сгорбленные старушки проводили нас недружелюбными взглядами. Кажется, в этих местах тоже ничего не меняется. Несгибаемы они все-таки. Уж на что советская власть постаралась изжить опиум для народа, все равно ничего не получилось. Даша шла молча, как деревянная кукла. — Да что такого тебе наговорила эта гадалка? — спросил я, когда мы скрылись из виду стоящих на паперти. «Она сказала, что я беременна», — помертвевшим голосом проговорила Даша. «А она кто, врач?» — иронично усмехнулся я. «Или, может быть, она у тебя анализы брала?» «Мне кажется, она права», — с трудом выговаривая каждое слово сказала Даша и остановилась у очередного дощетого безликого забора. В щель под ним тотчас просунулась рыжая собачья морда и принялась нас облаивать. Она сказала, что не знает, кто отец, но что этот ребенок меня убьет, — продолжила девушка. На меня она не смотрела. Вообще-то я был осторожен, конечно, но такое дело. Нам всего-то чуть за двадцать, в этом возрасте совсем другая требуется осторожность, не такая, как в сорок. Юные борзые сперматозоиды рвутся в бой так, что, кажется, способны сокрушать даже стенки презервативов кроме того я у даши был не единственный любовник что уж это я тоже понимал хотя какого черта она решила что беременна после визита к подождите подождите гадалки даша ты умная образованная девушка сказал я «К гадалкам не ходят диагностировать беременность про остальное то она правду сказала воскликнула она как будто все про меня знает хотя я ее впервые в жизни вижу. — Милая, хорошие гадалки умеют так плести словеса, что ты чему угодно поверишь. Я взял ее за плечи и заглянул ей в лицо. В глазах ее стояли слезы. — Это когнитивное искажение такое, понимаешь? Она говорит всякие общие слова, а ты спокойно подставляешь к своей голове всякие конкретные факты, и тебе кажется... — Черт, вот что я плету, а? Девушка сказала мне, что беременна, а я тут умничаю. — Милая, если у тебя есть причины думать, что это правда, давай сначала в точности убедимся, хорошо? — сказал я. — Ну там, тест в аптеке купим или что там еще? — Тест? — Даша недоуменно нахмурилась. — Какой еще тест? — Тьфу ты, зараза! Действительно, какой нафиг тест? Мы же не в двадцать первом веке когда такие штуки вместе с презервативами на кассах любого уважающего себя супермаркета продаются. А здесь... А что, кстати, вообще в таких ситуациях здесь делают? Слушай, я же парень. Я растерянно развел руками. Ну, как-то же ты можешь убедиться точно, что беременна? Анализы сдать, к врачу записаться? — В женскую консультацию, — тихо сказала она. — Но мне туда нельзя сейчас. Наша участковая гинеколог — лучшая подруга моей мамы. Она и сразу же все расскажет. Врачебная тайна встала и вышла из класса, — подумал я. Ну да, времена меняются, проблемы остаются. — А за деньги? — спросил я. — Деньги у меня еще остались, щедрого гонорара за статью в здоровье. — Это надо еще знать, к кому обратиться, — еще тише сказала Даша. — Так, давай без драм, ладно? Я обнял Дашу и прижал к себе. «Я завтра встречаюсь с одним хорошим приятелем. Он врач. пошушукаю с ним по этому поводу. Может, поможет чем?» «А потом?» спросила Даша, не глядя на меня. «А потом будет потом», жизнерадостно ответил я. «Пока что тебе только гадалка наговорила всякого, а ты сразу скуксилась. Хочешь, в кафе зайдем? Кофе попьем, пончиков каких-нибудь купим». Я крепко держал девушку за плечи и смотрел ей в лицо. В уголке ее глаза, несмотря на толстый слой тонального крема, виднелся стекающий вниз синяк. И на скуле тоже имелась тень. Долбаный Игорь! Не понимаю и никогда не пойму, как можно ударить девушку. Сволочь! Подонок! Еще это теперь. А если она правда беременна, то что? Как мне полагается поступить? Упасть на одно колено и предложить ей руку и сердце? Чтобы жили мы долго и счастливо в моей коммунальной квартире? Не случилось у меня детей в прошлой жизни. Как-то не испытывал я ничего похожего на отцовский инстинкт. А сейчас? Я прислушался к внутреннему голосу, но он как назло молчал. Даже ехидных комментариев не отпускал. Решай, мол, сам, не маленький. «Даша, хватит кукситься», — сказал я, — и осторожно вытер с ее глаз слезы. «Пойдем в кафешку на старом базаре. Я видел там какую-то стекляшку. А думать будем, когда ты будешь точно уверена». Даша уснула. Я тихонько переложил ее голову со своего плеча на подушку и выскользнул из-под одеяла. Прошелся по комнате, подошел к окну. Да уж, по-дурацки как-то получилось с этой гадалкой. Казалось, что это будет весело, эдакий аттракцион, «Магия в СССР». А тут на тебе. Технически она все еще была невеста Игоря, конечно. Но в этом направлении я даже не думал, если честно. Но не могу же я всерьез считать, что Игорь — это отличная идея для нее устроить свою судьбу. А вот для Ивана... Для меня она была вполне подходящей партией. Мы оба журналисты, с ней легко общаться, она отличная любовница, а ребенок... А что ребенок? Другие справляются, и мы справимся. не маленькие правда, что? Плюс всякие там ясли, садики, молочные кухни, что там еще. Я всегда считал, что материнство в СССР довольно активно поощрялось, чтобы женская карьера не страдала. А потом, чем черт не шутит, можно будет затеять семейный бизнес и открыть вместе с ней газету. Журналистка она и правда неплохая, да и товарищ хороший. Я смотрел на снег за окном и глупо улыбался. «Ребенок! Неужели у меня и правда может быть ребенок?» Вставать к восьми утра и слушать селекторное совещание мне больше было не нужно. По новым правилам ССа эта обязанность возлагалась на дежурного по редакции. А пока он слушал совещание сам. До следующей недели, когда за дело примется Эдик. Так что проснулся я значительно раньше будильника – Сварил кофе в турке, пожарил яичницу, намазал несколько кусков батона сливочным маслом и только потом разбудил безмятежно спавшую все еще Дашу. Мы пришли на работу вместе, не утруждая себя никакой конспирации, вроде «давай сначала я через проходную пройду, а ты за углом подождешь». Сочтет факт нашего одновременного появления кто-то поводом для сплетен, да и пожалуйста. Я заглянул в наш почтовый ящик, Достал из него пачку писем. Пролистал. Из семнадцати три мужских, остальные женские. Нормально работает рубрика, даже лучше, чем я ожидал. Пишут, советуют, делятся жизненными историями. «Это что?» — спросил СС, когда я положил письма себе на стол. «Письма в редакцию, Сергей Семенович», — ответил я. «Я веду рубрику». «Ах да, я видел». Он пожевал губами и скривился. Это безобразие, конечно же, нужно прекратить. — Что значит прекратить? — сказал я спокойно. — На заседании парткома постановили, что это нужная и важная рубрика. Вы что-то имеете против решений партии, Сергей Семенович? Он уперся в меня своим змеиным взглядом. Казалось, что сейчас между его тонких бесцветных губ скользнет раздвоенный язык. Рептилует, мать его! Но взгляд его я выдержал. Я уже защитил один раз право рубрики о личной жизни на существование и готов был повторить это еще раз. «А не слишком ли вы молоды, юноша, чтобы возражать своему главному редактору?» — сказал он. «Я совершеннолетний, и у меня есть диплом журналиста», — сказал я. «Так что да, я имею полное право возражать и высказывать свое мнение, когда оно у меня есть». «Ну давай, поиграем в гляделки» тупой солдафон, подумал я. СС смотрел на меня, а я не отводил взгляд. Некоторые усилия требовалось, чтобы не начать ехидно улыбаться. Не знаю, за что его попёрли из прошлой газеты, но узнаю и приложу все усилия, чтобы и из этой попёрли тоже. Правда, с председателями парткома и правкома у меня отношения не очень чтобы сложились, но ради такого дела Я постараюсь снова их наладить. Наше перетягивание взглядами прервал запыхавшийся Эдик. Он вломился в редакцию и немедленно посмотрел на часы. «Вы опоздали, Эдуард!» СС спешно переключил внимание с меня на другую жертву. Выглядел Эдик непривычно. Он подстрыгся. Вместо привычной, не очень опрятной гривы на его голове красовалась ультракороткая стрижка, вроде полубокса. Понятно, почему он не спешил снимать шапку. Ну и одежда, да. Серый костюм, белая рубашка и галстук-селедка. Натурально совсем другой человек, с очень несчастным выражением лица. — Потрудитесь зафиксировать факт своего опоздания в журнале учета рабочего времени, — холодно сказал СС. — Но вы привели себя в порядок, это похвально. Надеюсь, это первое и последнее ваше опоздание. Эдик чуть боком, словно смущаясь своего внешнего вида, проскользнул на свое рабочее место. Печатная машинка на его столе больше не стояла. Деятельный СС переставил ее в шкаф. Теперь, чтобы получить доступ к ней, нужно было предоставить черновик материала и написать заявку на пользование пишущей машинкой. И время пользования зафиксировать в отдельной тетради, которая... В общем, образ его мысли был уже понятен. Все должно быть учтено и записано, и посчитано. — Дарья, я вам вчера сказал, чтобы вы не красились так ярко, — проговорил эсэс и уставился на Дашу. — Вот урод, — подумал я. — Но невооруженным же взглядом видно, почему она так ярко накрасилась. Нужно быть слепым совсем, чтобы не разглядеть ничего. — Нигде не написаны регламенты женского макияжа, — тихо огрызнулась Даша. «Вы будете соблюдать те регламенты, которые я вам поставлю», — сказал редактор. «Так что потрудитесь пройти в туалетную комнату и смыть с лица все это безобразие». «На каком основании вы мне указываете?» — возмутилась Даша. «На том основании, что я ваш начальник, Дарья!» СС поднялся. «Встаньте и покиньте редакцию, и не возвращайтесь до тех пор, пока не приведете себя в надлежащий вид!» Даша вскочила. Ее каблуки прогрохотали через всю редакцию. Дверь грохнула так, что с потолка посыпалась штукатурка. СС открыл тетрадь учета времени и внес туда пометку. они слишком ли много вы себе позволяете?» Тихо сказал я, тоже поднимаясь. «Или вы намеренно сделали вид, что ничего не заметили?» «Я не давал вам разрешения вставать, Иван!» Холодно сказал он, не глядя на меня. И не думайте, что наш разговор о вашей бесполезной рубрике в газете закончен. — А я не об этом сейчас говорю, — сказал я, вышел из-за стола и остановился напротив него. — А вы кто такой, чтобы меня учить, как работать? — зло прошепел он. — Сядьте на место, — я сказал, — и не суйте свой длинный нос не в свое дело. — Это очень даже мое дело, — заявил я. — Вы только что оскорбили мою коллегу совершенно не разобравшись в ситуации, и сделали это намеренно, чтобы унизить девушку. «Вот, теперь довольны, да?» Дверь распахнулась. На пороге стояла Даша с мокрым лицом. Темно-фиолетовый фингал заливал все верхнее веко правого глаза и немного сползал вниз. На скуле красовался другой кровоподтек, чуть светлее. «Такой вид более подобающий». СС снова сделал пометку в тетрадке и поднял глаза. «Не надо мне тут устраивать сцен», — сухо сказал он. «О случаях семейного насилия следует сообщать в комитет комсомола или портком, чтобы каждый случай был надлежащим образом рассмотрен и разобран». «Какое еще насилие?» — Даша втянула в воздух сквозь зубы. «Я об дверь ударилась, ясно вам? Моя работа — разговаривать с людьми и брать у них интервью». «Или вы думаете, что с фингалом под глазом разговаривать более подобающе, чем с косметикой?» «Во-первых, сбавьте тон, вы не на базаре», — отрезал СС. «Ваше поведение сейчас говорит только о том, что вы невоздержанная и истеричная особа, и у меня есть большие сомнения в том, что вы пригодны для той работы, которую выполняете. Эдуард, вы можете взять на себя беседу с начальниками транспортного цеха сегодня?» дарья «Поскольку ваш внешний вид и состояние не позволяет вам поддерживать разговор, сегодня вы займетесь делами в редакции». Он встал из-за стола и деревянным шагом вышел из редакции. «Скотина!» — подумал я. «Сволочь, гад! Уничтожу тебя, тварь! По стене размажу!» Больше всего хотелось, конечно, сжать кулак и двинуть в его вечно недовольное змеиное лицо. Но это было бы тупо. Затеять драку с начальником на рабочем месте — это прямой путь к увольнению. Даже такого со всех сторон защищенного молодого специалиста выпнут за милую душу. Нет, здесь надо действовать иначе. Я еще не знал, как именно, но обязательно придумаю, как устроить этому уроду волчий билет, чтобы его даже туалетную бумагу издавать не взяли. Пусть лес подметает или пустыню пылесосит. Я вздохнул, несколько раз сжал и разжал кулаки. Посмотрел на свои ладони, на которых полукружьями отпечатались ногти. — Кто-нибудь знает домашний телефон Антонины? — спросил я. — У меня был записан на всякий случай, — отозвался Эдик. — Только... — Ты знаешь, что с ней случилось? — спросил я. — Нет. — Эдик помотал стриженной головой. — Просто она просила ей не звонить без необходимости. «Ты считаешь, что необходимость еще не настала?» У меня вырвался нервный смешок. Я подошел к Даше и обнял ее за плечи. «Даша, не плачь, пожалуйста. Все будет хорошо, правда?» Я узнавал. «Это какой-то кошмар, товарищи!» — простонала она. «За что нам это? Откуда он взялся на наши головы?» О «Ох!» Эдик схватился за голову и скривился скосил взгляд, будто пытаясь увидеть свои несуществующие и больше длинные пряди с сосульками. «Даш, а у тебя вопросы для интервью уже составлены?» «Да, сейчас». Даша всхлипнула и наклонилась к сумке. «У нас обновили автопарк, так что... В общем, здесь заметки. Сам разберешься, да?» «Угу», — буркнул Эдик, перегнулся через стол и забрал у Даши тетрадку. «Тоже обычную школьную, как и у меня». Самый простой и дешевый вариант бумаги для записей — тонкая тетрадка в темно-розовой обложке с гимном Советского Союза с обратной стороны. Эдик уткнулся в тетрадку, бормоча что-то себе под нос. А я стоял у Даши за спиной и гладил ее по голове. — Даш, ты как, в норме? — спросил я, склонившись к ее уху. — Нет. — она мотнула головой, потом подняла взгляд на меня. — Но все равно говори, что ты там хотел сказать. «Можешь написать докладную записку с требованием изложить регламенты внешнего вида на имя директора завода. И в партком еще», — задумчиво сказал я. «Что?» — Даша нахмурилась. У нее даже слезы как-то сразу высохли. «Это еще зачем?» «Слушай, я постараюсь разузнать, конечно, за что его турнули с прошлого места работы. Но сидеть, сложа лапки, и терпеть, как этот урод устраивает нам свое гестапо», Это тоже так себе идея. Вот смотри. Он сегодня не учел в твоем рабочем графике примерно 30 минут, сославшись на требования к внешнему виду, которых раньше не было. Ты сотрудник сознательный. Требования выполнять согласно Только хотела бы, раз уж они изменились, чтобы они были изложены четко по пунктам, с указанием фасонов, марок косметики и всего такого прочего. Поняла? Губы Даши стали расплываться в улыбке. Она медленно кивнула и потянулась за ручкой. В дверь осторожно постучали. Потом она приоткрылась, и в щель засунулась растрепанная голова Семена. — Нету вашего этого? — шепотом спросил он и огляделся. Потом дверь открылась шире, явив нам нашего внештатного коллегу в полный рост. — Ребята, а что я расскажу сейчас?